Страница 231. В блоке меньшевиков и эсеров руководящее место принадлежало меньшевикам, несмотря на то, что бесспорное численное преобладание было на стороне эсеров. В этом распределении ролей сказывались на свой лад гегемонии города над деревней, перевес городской мелкой буржуазии над сельской, наконец-то. Идейное превосходство марксистской интеллигенции над интеллигенцией, которая держалась истинно русской социологии и кечилась скудостью старой русской истории. В первой неделе после переворота ни одна из левых партий, как мы уже знаем, не имела в столице своего настоящего штаба. Общепризнанные вожди социалистических партий находились в эмиграции. Вожди второго ряда передвигались к центру с Дальнего Востока. Это создавало у временных руководителей осторожное и выжидательное настроение, толкавшее их ближе друг к другу. Ни одна из руководящих групп не доводила в эти недели своих мыслей до конца. Борьба партий в Совете носили крайне мирный характер. Дело шло как бы об оттенках внутри одной и той же революционной демократии, короче. Правда, с приездом из ссылки Церетели 19 марта советское руководство совершило довольно резкий поворот вправо, в сторону прямой ответственности за власть и за войну. Но и большевики В середине марта под влиянием прибывших из ссылки Каменева и Сталина взяли резко вправо, так что дистанция между советским большинством и левой оппозицией к началу апреля стала, пожалуй, меньше, чем была в начале марта. Настоящая дифференциация началась несколько позже. Можно даже назвать её точной датой 4 апреля, на второй день после прибытия Ленина в Петроград. Партия меньшевиков имела во главе разных своих течений ряд выдающихся фигур, но ни одного революционного вождя. Крайнее правое крыло, возглавлявшееся старыми учителями русской социал-демократии Плехановым, Засулич, Дейчем, стояло на патриотической позиции еще при самодержавии. Как раз накануне февральской революции Плеханов, плачевно переживший себя, писал в американской газете, что стачки и другие виды борьбы рабочих в России являлись бы теперь преступлением. Более широкие круги старых меньшевиков, в их числе такие фигуры, как Мартов, дан серытели причисляли себя к лагерю Симмервальда и отклоняли от себя ответственность за войну. Страница 232. Но интернационализм левых меньшевиков, как и левых эсеров, прикрывал в большинстве случаев демократическую оппозиционность Геврльская революция примирила большинство этих циммервальцев в с войной, в которой они отныне открыли оборону революции. С наибольшей решимостью стал на этот путь Церетели, втянувший за собой Дана и других. Мартов, встречавший начало войны во Франции и прибывший из-за границы только 9 мая, не мог не видеть, что его вчерашние единомышленники Пришли после февральского переворота к тому, с чего гет, самбо и другие начали в 1914 году, когда взяли на себя защиту буржуазной республики против германского абсолютизма. Став во главе левого крыла меньшевиков, которому не удалось подняться до сколько-нибудь серьезной роли в революции, Мартов... оставался в оппозиции к политике Церетели Данас противодействие в то же время сближение левых меньшевиков с большевиками